Глава 1094. Правильное обращение. Гигант медленно разомкнул веки, его глаза напоминали две колыхающиеся звезды, отчего эту часть звездного неба залил алый свет. Даже пространство задрожало, в его голосе отсутствовали эмоции. Чем-то он напоминал высохший колодец без безрябия. «Кого?» «Зовут Ван Боле. Его культивация находится на стадии планеты». Но боевая мощь уже достигла вечной звезды. Женщина, появившаяся из образа пурпурной луны, улыбнулась. Ее голос напоминал приятное журчание ручейка. Она вела себя так, словно ее совершенно не беспокоило исходящее от гиганта давление. Сидящий в позе лотоса спокойно Спалин долгое время рассматривал красавицу. «Где?» – неграмко спросил он. «На планете Фатум. Не советую нападать на него, пока он там. Он будет беззащитен, когда покинет планету». Запомни, надо действовать быстро, ибо его наставника зовут Бушующее Пламя. Названное имя заставило второе дитя Дао Секты 9 областей слегка нахмуриться. Я могу наслать заклинание, чтобы запутать карму. Так патриарх Бушующее Пламя не почувствует нападение на своего ученика. Красавица ослепительно улыбнулась. Понял! Коротко сказал он. Очевидно, Дзы -э доверял этой женщине. Ни в коем случае не недооценивай его. Женщина затуманилась. После ее исчезновения в звездном небе Чун Идзы остался один. В глубине его глаз полыхало пламя. Не недооценивать какого то практика стадии планеты. Хочешь, чтобы этим занялась истинная сущность? Излишнее. Десятой части моей силы хватит, чтобы мгновенно убить практика начальной ступени вечной звезды. Думаю, клона с третьей силой хватит. Чун Идзы поднял правую руку, схватил ее другой, а потом резко потянул. С мерзким хрустом рука оторвалась. Плывя в пустоте, она преображалась, пока не превратилась в интеллигентного мужчину средних лет с равнодушным выражением лица. Он развернулся и полетел в сторону планеты Фатум. Тем временем в кратере вулкана Ван Буэлэ открыл глаза. Он не обратил внимания ни на торгающую силу, ни на дрожь книги судьбы под свою ладонью. В его взгляде появилась невиданная доселе глубина, однако его брови все еще были нахмурены. Но как мягко спросил преподобный Тяньфа. Не разглядел. Надо попробовать еще раз. Честно ответил Ван Поуле. Преподобный Тяньфа больше ничего не сказал. У его слуги задергалось века. Гости, разумеется, услышали просьбу и теперь недоуменно переглядывались. Сильнее всех на эти слова отреагировали не они, а книга судьбы. Древний фолиант пытался оттолкнуть руку Ван Поуле, что явно намекало на наличие у него души. Услышав, что он хочет попробовать еще раз, книга возмущенно и угрожающе заракотала, потом из книги брызнул яркий свет, который принял форму мечей, чьи острия смотрели на Ван Була. Разозлившаяся книга не хотела подчиняться. В окружении яркого света книга судьбы стала испускать могучую ауру. Настолько всеобъемлющую, что Ван Була на ее фоне показался зрителям жалким муравьем, которого вот-вот раздавят. Даже 39 Левиафанов взревели и недобро посмотрели на него. Гости больше не могли сдерживаться. Наглости Ван Буэлла не занимать. Как можно провоцировать великое сокровище? Книги судьбы всегда относились с большим почтением. Ван Буэлла совсем не знает правил приличия. Неутолимая жадность. Книга судьбы снисходительно разрешила ему заглянуть в будущее еще раз. Но этого ему показалось мало. Вместо благодарности он решил воспользоваться ей в третий раз. В голосах этих людей чувствовалась зависть. Пора мгновений спустя произошло нечто, заставившее всех завистников замолчать и пораженно уставиться на человека перед книгой. Потому что, несмотря на попытки книги «Судьбы» подавить ван Боула, тот с невозмутимым видом, словно древний фолиант, не спускал сокрушительные ауры, поднял руку на несколько сантиметров, а потом резко опустил ее. Книга «Судьбы» пришла в бешенство, словно оскорбленная молодая девушка. Несмотря на отчаянную борьбу, ее загнали в угол. Она ничего не могла сделать ибо рука Ван Буолы обладала какой-то совершенно необъяснимой силой. Из-под такого давления нельзя вырваться, однако она могла просто отказаться сотрудничать. Хоть рука Ван Буулы и легла на ветхий переплет, реп не появилась. Будь книга способна принять человеческий облик, то она одарила бы Ван Буулы упрямым и в то же время разгневанным взглядом, а потом сказала, что даже угроза смерти не заставит ее подчиниться. Ван Буулы даже брови не повел. Он высвободил небольшую часть ауры ненависти с прошлой жизни, способной расколоть небо и землю. Гости находились слишком далеко, чтобы что-то почувствовать, чего нельзя было сказать про книгу судьбы. Старенный фолиант в страхе задрожал, книга тут же перестала сопротивляться и угодливо накрыла ребью планету Фатом. При виде этого преподобный теньфа собрался что-то сказать, но в итоге промолчал и сочувственно посмотрел на книгу судьбы. С распространением ряби мир перед ван Боуле стал меняться. В новом видении он не увидел бескрайний мир, все было размыто, ван Була раздраженно нахмурился. как вдруг совсем слабое сознание, прибывшее откуда-то извне, проникло в разум Ван Боуле. Оно не использовала слов, лишь беззвучно попыталась донести до него сильную обиду, как бы говоря: дело не в том, что оно не старалось. Ранее образ показанной книга Судьбы был четким, потому что его будущее было просчитано на основе выбранного пути. Но сейчас все было как в тумане, потому что Ван Бола выбрал другой путь. Книга Судьбы явно испытывала некоторые трудности с просчетом этого варианта будущего. Ты уж постарайся, попытался приободрить книгу Ван Бола. Сознание обиделось еще сильней, отчего мир вокруг стал еще туманней. Ему потребовалось много времени, чтобы частично разогнать его и создать звездное небо. В нем Ван Боуло увидел боевой корабль. На палубе его копия разговаривала о чем-то с Хаяном. Звездное небо перед носом корабля внезапно покрылось рябью, в ней возник кто-то невидимый и сразу же бросился к кораблю. В этот же миг послушался Рокот, ведяние снова затуманилось. Ван Боуло слегка прищурился, а потом негромко скомандовал. Покажи еще раз! Обиженное сознание, похоже, очень хотело выругаться, однако оно послушно запустило видение сначала. Ван Боуле внимательно следил за звездным небом, пока не появился невидимый гость. «Останови!» Образ превратился в статичную картинку. «Увеличь!» Когда сознание выполнило эту команду, Ван Боуле наконец смог изучить невидимку, вышедшего из пустоты. Он заметил отходящую от него пурпурную нить. Нить терялась где-то далеко в пустоте. Могло показаться, что у нее не было конца. Рассматривая загадочную нить, Ван Бола отдал новый приказ. «Отследи эту нить, продолжай расчет будущего». Царила тишина, образ застыл, чувство обиды казалось исчезло, а вот злость никуда не делась. Похоже, точка кипения была не за горами, нетрудно догадаться, на кого сознание выплеснет свой гнев. Ван Буэлэ спокойно дал волю Ауре ненависти с прошлой жизни, пару вдохов спустя все прекратилось. Злость тоже исчезла, все вокруг пришло в движение. Образ, как было приказано, начал следовать за пурпурной нитью через пустоту, словно пытался отследить, где она заканчивается. Ван Б. был крайне доволен результатом. Наконец он понял, как правильно обращаться с книгой судьбы.